капитан-шутник. Шуту понадобилось время, чтобы сообразить, что это его новое имя и чин. Так точно, резко подтвердил он. Вы уже готовы к вилету? Да, сыр, только вы, а что это такое? Пилот показал рукой в сторону каравана носильщиков, кативших три гружёные тележки. М-м А, это всего лишь мой личный багаж. Если вы покажете им, где можно его разместить, они сейчас же займутся погрузкой. Эй, секунду. Вес всего багажа должен быть заранее тщательно выверен. Вы не можете появляться здесь в последнюю минуту, приплясывая от радости, и ожидать, что я разрешу вам притащить с собой на борт такой груз. Шут про себя тяжело вздохнул. Он опасался, что нечто подобное обязательно случится. По контракту с легионом власть на борту корабля полностью принадлежала пилоту, и подобно многим мелким бюрократам, тот имел об этом несколько преувеличенные представления. К счастью, Шут был гораздо выше того, чтобы припираться с представителями этой касты. Послушайте, капитан, не так ли? Э, да, я не ошибся. Если вы взглянете на свою грузовую декларацию, то увидите, что груз, который уже находится на борту, гораздо легче, чем тот, который вы должны перевозить по контракту. Значительно легче. Мой багаж частично исправляет это недоразумение. Но поскольку это несколько больше, чем обычно разрешено перевозить военному персоналу. Я оплачу пошлину за излишки и из собственного кармана, поскольку совершенно ясно, что мне не хочется оставлять его здесь». Пилот, разумеется, знал, что груз, находящийся у него на борту, и в самом деле очень легкий. Он определил это даже на глаз и уже мысленно облизывал губы кушать. в предвкушении прибыли на экономии топлива. И вот теперь эта неожиданная прибыль была готова улетучиться на глазах. Хорошо, если только вы уверены, что весь ваш багаж находится в пределах предусмотренных оплатой вами пошлин. И не ждите, что я возьмусь за его погрузку. Но разумеется, Успокой ал его шут. А теперь, если вы укажете, куда всё это девать, носильщики сами обо всём позаботятся. Бикер подхватил два чемодана, в которых было самое необходимое для путешествия, и направился к трапу. Я пройду первым, сэр, и прослежу за вещами, бросил он через плечо. А это кто ещё? переречал пилот. Это Бикер, мой бередский компаньон по путешествию. Вы хотите сказать, что он отправляется с нами ни в коем случае? У меня договор с легионом на транспортировку только одного человека. Считать до одного умеете? Один человек, только вы. В этом нет ничего удивительного. Ваш солком мистер Бикер не состоит на службе в легионе. Он подчиняется лично мне. Прекрасно, это означает, что он не полетит. Шутов внимательно изучал свои ногти. Понимаете ли, если вы утрудите себя проверкой веса, то обнаружите, что плата, которую я сделал в виде пошлины, Весовые излишки включают и доплату за вес моего дворянского донюшта. Однако существует некоторая разница между багажом и человеком. Легионер тем временем внимательно разглядывал корабль. Где до космос? 1427 не так ли, капитан? Я уверен, что он позволяет разместить со всеми удобствами, 6 человек. Учитывая, что это чартерный рейс и других пассажиров не будет, мы могли бы найти где-нибудь местечко и для Бикера. Дело вовсе не в этом, продолжал настаивать пилот. Для этого требуется оформление соответствующих бумаг и получение разрешения на транспортировку указанного частного лица на другую планету. У меня нет никаких указаний насчёт этого Бикера. «К счастью, сказал шут, опуская руку в карман. У меня есть с собой все необходимые бумаги. У вас есть бумаги? Ну, разумеется, ведь не мог же я ожидать, что вы нарушите правила. поверив мне на слово. И он положил что-то на приборную панель прямо перед пилотом. Эй, но ведь это не, не изучить эту бумагу, повнимательней, капитан. Я уверен, вы увидите, что там всё в порядке. Пилот застыл, молча уставившись в одну точку. Что было неудивительно. Как заметил однажды шут, это обычная реакция человека, перед которым вдруг появляется тысячедолларовая банкнота. Я полагаю, что это покроет дополнительные издержки, медленно произнёс пилот, не в силах оторвать взгляд от денег. Хорошо, шут коротко кивнул. А теперь, как только вы покажете носильщикам, где разместить мой багаж, мы будем тут же готовы к отправлению. Рассмотрю я свои предыдущие записи. Я обратил внимание на то, что мои комментарии приготовлений хозяина к новому назначению выглядят далеко не лестными. Я прошу вас понять, что мы являем с собой двух совершенного разного типа людей, с совершенно различным подходом к расстановке приоритетов. Поскольку разногласия между нами были более чем случайные, мои замечания на этот счет следует рассматривать не как некую критику, а скорее как попытку внести в описание элемент завершенности. Тот обстоятельство, что я единственный автор этих записей, даёт мне определённое преимущество, позволяющее выразить собственные мнения и собственные предпочтения. И несмотря на то, что я буду пытаться вести свой дневник как можно более беспристрастно, в нём всё же существует вполне понятная тенденция определяющийся моей личной ролью во всём происходящем я надеюсь, что вы сделаете скидку на это, читая мои записки ноль шеф стоило ему лишь взяться за дело, был более широк в своих изысканиях, нежели я поэтому мне оставалось лишь беспокоиться о том, возьмётся ли он за дело вовремя, чтобы оно принесло пользу И такое беспокойство выработало во мне готовность к тому, чтобы при первой возможности дать ему исходный толчок к действиям. Этот полёт предоставил мне избыток таких возможностей. У нас же было слишком много свободного времени. Кстати, о времени. Как вы могли заметить, я стараюсь вести этот дневник по возможности последовательно. лишь изредка отмечая расхождение времен между записями. Но даты частенько ускользают от путешественников, особенно когда их пути ведутся между планетами или звездными системами. И если вы хотите, чтобы у вас была какая-то привязка к общей хронологии событий, попробуйте навести справки, об описываемом мною в местной библиотеке или средствах информации.